Глава девятая «Итак, что вам известно об этом Воробье?» — спросил Лысухин у Фидоса. Стариков, Лысухин и Фидос сидели на пригорке недалеко от болота. Никого рядом с ними не было, разговор был важным, а потому лишние слушатели были ни к чему. Вечерело. Тут и там копошились партизаны, они обустраивали новый лагерь. Стариков и Лысухин в обустройстве не участвовали, им было некогда, и их поджимало время. Нужно было приступать к следующему этапу задания — сдачи фашистский плен. И Воробей, по замыслу Старикова и Лысухина, мог сыграть здесь важную роль. «Не так и много», — пожал плечами Фидос. «Не наш он, не здешний. Никто его до войны здесь не видел. Сам он говорит, что откуда-то из-под под Могилева. «Как он оказался в отряде?» — спросил Стариков. «Да я уж и не припомню», — Фидос потер лоб. Времени-то той поры прошло больше года. Как тут все упомнить со всей этой круговертью? Тем более, что не один он у меня, а вот их сколько. Фидос повел вокруг рукой. Хотя, сдается мне, он пристал к нам в какой-то деревне. Ну да, в деревне. Ходили наши мужики туда за провизией, ну и познакомились там с ним. И привели его с собой в отряд. Люди-то нам нужны, так что... А уж как он очутился в той деревне, того я не припомню. И тех мужиков не спросишь, погибли мужики. Так-то вот». «Он не говорил, почему он не в действующей армии?» — спросил Стариков. «Сдается, что говорил», — припомнил Федос. «Ну да, говорил. Лично мне и говорил. Я-то стараюсь беседовать с каждым, кто приходит в отряд, чтобы, значит, понять, что у каждого в душе». Так вот, сказал, что не взяли его в армию по причине болезни. А уж какая это болезнь, о том я и не спрашивал. Оно и без того видно, хлипкий мужичонка. Сказал, что хоть он и хворый, а сражаться с врагом желает. Что я мог возразить на такие слова? Желаешь становись в наши ряды, тем более, что у нас тут много всяких и хворых, и старых. Вот даже женский пол и тот воюет. — Из чего вы решили, что он фашистский агент? — спросил Исухин. — Да тут ведь как? — пожал плечами Фидос. — Конечно, прямых доказательств у нас нет, о том я вам уже докладывал. Но чужой он, понимаете? Дух у него чужой. Ведь что такое партизанский отряд? Он как одна большая семья. Неужто в семье не видишь, кто каким духом дышит? — Так-то. А избавиться от него, так ведь он за руку не пойман о чем опять же я вам сообщал. Вот и маемся с этим чужим человеком». Разговор прекратился сам собой. Уже изрядно стемнело, работы в лагере почти прекратились. В темноте много ли наделаешь? Тут и там вспихивали костры. Готовился ужин. Это были не открытые костры, которые видно издалека, а потайные в ямах и прочих укрытиях. Опасно в партизанском лесу зажигать открытые костры. Ты да и вот что, командир!» — сказал, наконец, Лосухин. — Насколько я понимаю, не мешало бы исходить в разведку. Определиться, что к чему, нащупать ходы-выходы. Место-то новое, неизведанное. Сидим здесь, как в мешке. Я правильно понимаю? — Правильно, — кивнул Федос. — С разведом отправлю разведгруппу. — Две разведгруппы, — сказал Стариков. — Что? — не понял Федос. — Говорю, две группы, — повторил Стариков. В первую группу можешь включать кого хочешь, а во вторую группу включи нас двоих и еще воробья. «Долго объяснять наш замысел», — сказал Лысухин, почувствовав удивление Федоса. «А просто пора нам». «Это я понимаю», — осторожно заметил Федос. «Но как же воробей? Он-то вам для чего?» «Говорю же, долго объяснить», — терпеливо повторил Лысухин. «Да и не надобны тебе такие знания». А просто будь готов к тому, что мы с той разведки не вернемся, только и того. А своим партизанам что-нибудь приврешь. Скажешь, что, наверное, мы пали в неравном бою. Обычное дело. А воробей? спросил Федос. Не вернется и воробей, сказал Стариков. Но! недоуменно проговорил командир отряда. Гатун, этот твой воробей, поморщился Ласухин, могу сказать определенно фашистский агент вот как все это время он вертится вокруг нас никто не вертится а он просто такие не отходит с чего бы вдруг а с того что хочет разузнать о нас побольше спрашивается для чего радия своего любопытства это чего же он такой любопытный а никто понимаешь ли не любопытствует только он один вот тут то и кроется разгадка старается воробышек но перестарался Лысухин помолчал и продолжил. «Так что не терзай душу, командир. Избавим мы тебя от этого подарка». «Ну, Коля, но так», — казалось, пидос все еще не мог прийти к какому-то окончательному решению. «Так, командир», — приободрил его Лысухин, — «вам этот воробей — лютая вражина, а нам пригодится. Так сказать, сослужит последнюю службу, сам того не желая. На благо Родины». Хотя и нет у него никакой родины. О том, что Воробей должен идти в разведку с Лысухиным и Стариковым, ему сообщили ранним утром буквально за полчаса до того, как отправиться в путь. В этом таился определенный расчет. Нельзя было сообщать ему ничего такого до самого последнего срока. А вдруг он что-то почует или заподозрит. Вдруг думает совершить что-то неожиданное и опасное. В конце концов, мало ли какие поручения ему дадены от его фашистского начальства, а о том, что они дадены, ни у Старикова, ни у Лысухина не было никаких сомнений. Предположения смешивцев оказались правильными. Услышав от видоса о том, что ему буквально через полчаса предстоит идти в разведку, да притом, столько недавно прибывшими в отряд специалистами-инструкторами, воробей заметно испугался что, конечно же, не ускользнуло от внимательных взглядов Старикова и Лысухина. «Ты это чего?» — улыбаясь, спросил Лысухин и положил руку на плечо воробья. «Никак испугался? Что, никогда не хаживал в разведку? Не бойся, все будет как надо. Мы народ стертый, да и ты, парень, не промах, так что управимся». «Да, я и не боюсь», — промямлил воробей. «Вот это другой разговор», — Лысухин хлопнул воробья по плечу. «Нам ли бояться?» «Наше дело правое, победа будет за нами, разве не так?» «Так», — кивнул воробей, глядя на Лысухина, и взгляд этот был как у затравленного зверя. «А тогда готовься, да и выступаем», — сказал Лысухин. будь то не близкий». Воробей тяжело вздохнул и исчез в темноте. Подождав, когда шаги воробья затихнут, Стариков подошел к Федосу. «Пароль, в случае чего, вы знаете», — сказал он. «И как вам действовать тоже». Да, односложно ответил Фидос. Повторите пароль, потребовал стариков. Привет, а ты, болги, сказал Фидос. Все правильно, проговорил стариков. Что ж, будем прощаться, произнес Ласухин. Как говорится, спасибо за хлеб, соль, и не поминайте лихом. Кажется, именно такие слова полагается говорить при расставании. Фидос ничего не ответил, лишь вздохнул. Он, конечно, не знал доподлинно, куда именно отправляются стариков и лысухин, не знал цели и смысла их задания. Он лишь догадывался, что задание это неимоверно трудное и опасное. Такое опасное, что вернуться с него живым — дело почти немыслимое. Но что поделать, на то и война.